Глава 12 Через полчаса я неспешно и трусцой бежал впереди группы на расстоянии зрительной связи. Мы уже находились в знакомом мне районе. Если уйдем к востоку, то выберемся к морю и месту высадки группы под командованием Болева. Я намеренно взял курс в ту сторону. Про свои соображения я уже доложил командиру перед началом марша. Поповских немного подумал и согласился прочесать дополнительный район. Если место было удобным для расположения базы, то дело у нас может и выгореть. Там и бухта с причальными сооружениями есть, и коммуникации подведены китайцами. Наверняка они еще на месте. Странно. Вроде бы мы с ними в нейтралитете, они оказывают помощь северным, а мы и их. А ведь под боком у китайцев американцы обосновались. Идти не столь далеко. Сзади пыхтит зеленый. Он то предлагает мне кусочек сахара, то требует схряпать по галете. В общем, нарушает дисциплину марша как может. Ничего. До места дойдем, организуем поиск, а дальше его очередь группу вести. надоело мне эта постоянная ответственность. Охота просто шагать и ни о чем не думать. Ничего интересного на марше так и не случилось. Я вывел группу к холму с раздвоенной верхушкой, откуда просматривались подступы к береговому пункту. Вот дорога и эвкалиптовая роща, за которой были позиции и антенные поля. В этом лесу мы напали на китайских морских пехотинцев. Группа у нас полного состава. Поэтому командир применяет совсем другую тактику, нежели минеры. Мы организуем дневку. Я с Рихтером, Киевом и Уткиным ухожу на разведку. Все остальные готовы выдвинуться нам на помощь в случае контакта с противником. Мы скидываем рюкзаки и идем налегке. В этот раз немного сложнее, потому что движемся днем. На дороге пустынно. В эфире тоже все тихо. Ладно, идем дальше. Хорошо, что дорогу и тропинку, ведущую к постам охранения, я помню. Не торопясь, с соблюдением всех мер предосторожности, мы пересекаем открытые участки местности и углубляемся в рощу, плавно переходящую в джунгли. Пусто. Ни шума, ни криков. Вот тропинка. Мы осторожно передвигаемся по ней. Видим заброшенное кострище, пустые консервные банки, чуть тронутые ржавчиной. Жаль, что мои предположения не подтвердились. Ведь было бы неплохо сразу обнаружить базу. Мы сами не стали бы ее обрабатывать. Навели бы авиацию или огонь корабельной артиллерии. Мы выбрались на опушку леса и сразу же упали. На небольшой площадке стояли два грузовика. Один бронированный автомобиль с пулеметной установкой и машина-радиостанция. Возле нее два морпеха скручивали какие-то провода и вытаскивали из земли колышки. Я выдернул из чехла бинокль и начал рассматривать этих ребят. Кто такие? Неужто опять китайцы? Нет, не они. Судя по форме снова Янки. Да сколько же их тут? Никитос, связь с попом давай, прошептал я, подползая к Уткину. На, держи. Связист протянул мне головные телефоны. Я, стараясь не волноваться, предельно чётко и ясно доложил обстановку, назвал координаты. Поповских немного подумал и выдал. Одного пассажира сюда без шума. Связь постоянно, в случае чего красная ракета, как понял. Понял, ответил я, откатился в сторону. Ну вот. Хотел ответственности поменьше. А тебе команду дают захватить пленного и доставить на базу. Когда с минерами ходил, как-то меньше переживал. Там хоть и старшаки, но такие же матросы-срочники, как и ты. А здесь твой непосредственный командир, который на тебя возлагает большие надежды. Хотя тут нет ничего особенного. Надо дождаться, когда кто-то из Янки отойдет в сторону и прихватить его без шума и крика. Так, смотрим. По нужде они вряд ли пойдут. Вон, один прямо под колеса отлил. За дровами незачем. «Уже палатки начали сворачивать, значит, пищу готовить не будут, и греться тоже. Как же тогда кого-то выманить?» «Пока я думал, из кунга радиостанции вылез еще один фигурант. Чернокожий. Но, скорее всего, не просто матрос. Наверняка сержант или офицер. Вон как покрикивает. Он даже навешал одному из лентяйничавших пехотинцев подзатыльников. А вот теперь этот парень делает то, что надо. Он вытащил из кунга чехол». Достал из него охотничье ружье, быстро собрал, отдал своим людям какие-то указания и пошел в лес. Перед отъездом решил поохотиться. Живности тут хватало. На переходе мы следы диких козлов видели пару раз уток, вспугнули. Вроде даже слышали рык леопарда. Догнать американца абсолютно не проблема. Мы несемся за ним среди деревьев Иан, вскоре замечаем и крадемся сзади. Видно, что он не очень опытный охотник. Идет, на ходу курит, ветки ломает, даже не подозревает, что происходит сзади него. Пусть отойдет подальше. Потом тащить эту тушу придется меньше. Ну все, пора. Я забежал спереди, вышел на тропинку и медленно побрел навстречу клиенту. Он никак не ожидал меня увидеть, но действовал вполне адекватно. Навел на меня ствол своей винтовки и попытался что-то сказать. «Черт, не дай бог, выстрелит!» Тут откуда-то сбоку вынырнул Рихтер и вырвал винтовку из рук американца. Киев материализовался с другой стороны, споро запихал в открытый рот этого фрукта свою лыжную шапочку и тут же скрутил брючным ремнем его руки. «Готово!» «А если бы он выстрелил?» «Успел бы я отпрыгнуть в сторону!» Больше никогда спереди заходить не буду. Мы бежим к месту базирования группы. Слава богу, на дороге никого нет. Я толкаю пленного в горку. Погон на черной штормовке не видно. Интересно, кого же мы взяли так удачно? Скорее всего, морпехи долго не обеспокоятся отсутствием своего старшего, подгоняющего их и дающего подзатыльники. Пусть себе бродит с ружьишком. Командир допросил пленного быстро, Без всяких запугиваний и выстрелов в ноги. Да, пункт управления китайской бригады морской пехоты стоял здесь совсем недавно, но он из-за чего-то был спешно эвакуирован отсюда. Командование американцев долго не задумывалось. Благодаря большой корабельной группировке с десантными силами успело высадить экспедиционную бригаду в тылу северо-вьетнамцев и постоянно наращивало усилия. Но буквально вчера появились сведения о том, что на подходе отряд советских десантных кораблей, они движутся в этот же район, их намерения пока не ясны. Мы застали остатки квартирьерской команды и связистов. Лейтенант, которого мы пленили, знал, куда ему передислоцироваться в случае высадки массированного десанта русских и начала сражения. Вечером он со своей командой должен был быть на новом месте, которое и показал нашему командиру на карте. Двигаться ему было приказано по строго определенному маршруту и только в конкретные часы опасаться какого-то фактора туман. Теперь из-за пленного мы попали в непонятную ситуацию. Если его отпустить, он сразу же доложит своему командованию о нас, и мы засветимся. Этот парень так и не понял, что мы русские». Он принимал нас за патрульную группу, присланную на вертолетах с базы Обама для уточнения обстановки и ведения разведки. Мы его отпустили. Он, пошатываясь, ушел, встряхивая свои штаны, обмоченные со страха, и даже добрался до своих машин. Поповских не стал тратить боеприпасы на него и квартирьеров. Связь с корабельной артиллерией у нас еще была. Грохнуло вроде не особо сильно, но все машины накрыло наглухо. Никого в живых не осталось. Идти уже невозможно. Приходится ползти на четвереньках, упираясь руками в склон. Уже третий час мы скрываемся от патрульных вертолетов, появившихся так же внезапно, как и в прошлое мое пребывание здесь. Я выбрался на небольшую ровную полянку и чуть не угодил в огромную лужу невесть, откуда здесь взявшуюся. Тайком, чтобы никто не видел, плеснул в морду более-менее чистой водицы и попер дальше. Ноги забиваются ужасно. Мышцы как деревянные, рюкзак тянет спину назад. Хорошо, что надел велосипедные перчатки. Плохо то, что на них нет пальцев. Под ногтями полно глинозема. Если бы мы прыгали по каменным скалам, то капец пришел бы моим ногам в кедах, а так вполне ничего. Сойдет для горно-лесистой местности. Я дополз до каменного козырька и рухнул на пузо. Дальше идти не было никакой возможности. Перед нами отвесная каменная стена высотой в два человеческих роста. Обогнуть ее никак нельзя. Этот скальный контр тянется по всему хребту, а на карте, как ни прискорбно, ничего не отмечено. Если обходить на запад, это будет огромный крюк. Я останавливаю группу. Все валятся, как шли в колонну по одному. Пухтя... Выползает к скале командир и бурчит. Приплыли, мля. Мысли какие. Товарищ каплей у Федосова шкерт есть. Наверху, видите, вполне приличная такая пальма. Может, попробуем? Выдает Зеленый. Вот глупый. Предложил? Так вперед. Выполней. Зеленов скидывает с себя снаряжение и рюкзак и ползет в конец группы к заместителю. Берет у него веревку. Возвратился обратно. Мы с ним начинаем раскручивать верёвку и ломать голову над тем, как её забросить. Я вспомнил минёров, их упражнения по забрасыванию шкертов с грузиками. Надо было учиться раньше. Но разве я мог подумать, что данный навык так скоро пригодится? Мы привязали к верёвке кусок мощной коряги. Зелёный встал в полный рост и принялся раскручивать самодельное боло. Опыта никакого, это видно». Он заехал себе в башню корягой, но героически стерпел. Бросок. Шкерт улетает вверх, за что-то цепляется. Рывок. Коряга опять прилетает в многострадальную башню зеленого. Он приседает и хватается за голову. Старый аргентинский гаучу сдох от зависти, спокойно произнес каплей, набивая свою вишневую трубочку. Балет. — Рожай тубус от ракеты, распотронь ее вон в ту лужу внизу, из которой ты себе в морду плескал. — Вот черт. Да как он мог заметить, если шел в ядре группы? — Я выпускаю ракету в лужу. Она ныряет в мутную жижу и бурлит где-то на дне. — На хрена командиру, пустой тубус? Что он с ним делать будет? Поповских, мирно покуривая, забирает у меня тубус, рассматривает его и говорит... — Давай из сумки минера черную изоленту. Я отдаю ему моток и с интересом наблюдаю за действиями. Командир накрепко прикручивает изолентой два увесистых камушка на конец тубуса, хитрым узлом привязывает к нему шкерт, взвешивает все это на руке и подбрасывает в воздух. — Интересная приспособа. — Только на хрена она нужна? Поповский встал в полный рост и долго рассматривал дерево на стене. «Ага. Вот туда мы эту фиговину и запустим», — сказал он и хмыкнул. Коплей снял с автомата пламегаситель, надел непонятное приспособление на ствол, аккуратно кольцами уложил шкерт, включил режим одиночного огня и долго целился. «Бах!» Тубус с камнями и шкертом сорвался со ствола автомата. «Я успел увидеть, как он пролетел между ветками, об одну из них ударился и начал закручиваться». Поповских сразу же наступил наконец конец шкерта, который натянулся туго, как тетива, а потом резко ослаб. «Делов-то», — поучительно сказал каплей. «Да, однако мастак наш группер — это такую штуку придумать. Интересно, выдержит нас веревка или нет?» Зеленый с печальным лицом начал карабкаться вверх, добрался без происшествий и радостно завопил. «Вон, она поляна большая внизу, там машины, броня и вертолеты здоровые стоят, их даже без бинокля видно!» Через 10 минут группа была наверху вместе со всем снаряжением и оружием. Замыкающим туда вскарабкался саня Федосов, страхующий подъем товарищей и командира. Далеко внизу и вправду виднелась огромная поляна, на которой стройными рядами были выставлены машины и палатки. С западной стороны в распадке между сопками тянулась посадочная полоса. От нее в джунгли уходила грунтовая дорога. «Балет, бинокль, блокнот. Рисовать с привязкой к местности и квадратам на карте. Смирной связь. Заместитель. Проверить вооружение и имущество». Начал отдавать команды Поповских. Я взял командирский планшет, бинокль, повесил за спину РПК и в сопровождении Зеленого отправился метров на 300 вниз, к прогалу, видневшемуся на спуске. Там я взобрался на дерево, примостился поудобнее. Разложил планшет на двойном тетрадном листе принялся изображать полевой лагерь. Нахрена его рисовать? Разве нельзя в группы специального назначения выдавать какие-нибудь маленькие компактные фотоаппараты? Щелкнул себе несколько снимков с разных ракурсов и готово. Проявил потом в фотолаборатории и рассматривай под лупой, что да как. Рисовал я довольно долго. Палаток было больше двух десятков, машин столько же. Мне пришлось отмечать значками антенны, торчащие из аппаратных позиций охранения, которые на моих глазах обустраивали человечки, еле видны из большого расстояния. Начинало темнеть. Я спрыгнул с дерева и едва не попал на мирно похрапывающего напарника, к которому уже кралась какая-то змеюка. «Зелень, шухер менты!» Я толкнул его ногой в бок. «А мне пофиг, я контуженный», — пробормотал зеленый и нехотя встал. «Что ты там накалякал? Дай позырить!» Пока Зеленов рассматривал мои художества, я справил малую нужду под кустик и пришел к решению, что сейчас, пока еще немножко светло, можно посмотреть подступы к полевому пункту американцев. Напарник от греха подальше побежал спросить доброго командира группы и отдать ему рисунок. Вместе с командирским согласием к нам пришел Киев с пулеметом, радиостанцией и моей сумкой подрывника. Каплей сказал, что у нас три часа. Там что-то с сеансом не ладится. Мы можем оставить где-нибудь радиомаркер для привязки нашей авиации. Сверху полевой лагерь казался близким. А идти пришлось километра три не меньше. Поперло нас нелегкое. От греха подальше я взял обратный азимут на дневку. Возвращаться придется в темноте. Не будет заблудиться. И тут меня взял ступор. Из лощины... Со стороны полевого аэродрома набежал густой туман, закрыл белым крылом всю базу, а потом так же быстро исчез. Базы? Как не бывало. Не стояло ее тут. Почудилось вам, матросы-разведчики. Бредите вы. Когда мы приплелись на базу и доложили об этом групперу, он хмыкнул и проговорил. «Фактор туман, значит». «Да не ссыте, Бобики. Я отсюда все видел своими глазами. Исчезли янки, как мираж, будто их и не было. Сеанс связи состоялся только в три часа утра. Задержка была не по нашей вине. Что-то там у центровых связистов нашего пункта не заладилось, и нам пришлось ожидать так долго. Зато во время сеанса мы узнали, что отсутствовали на связи не несколько часов, а целые сутки. Ни хрена себе». Времечко скакануло. В пять утра, пока еще не поднялась жара, я вышагивал по хребту, держа курс на знакомую мне деревню. К безымянному ручью я вывел группу к вечеру двухсуточного марша. Поповских приказал мне уйти чуть повыше и выбрать место для обустройства базы. Небольшая полянка неподалеку от ручья подходила идеально. На возвышенности, рядышком сбегает с горы источник воды. Место закрыто от наблюдения стволами огромных лиственных деревьев. Я развернул двухскатный навес, снял рюкзак и упал без сил. Все тело ломило, в горле першило. Неужели начал заболевать? Этого мне еще не хватало. Большой минус для группы. Надо подойти к Федосову и взять каких-нибудь таблеток из медицинской сумки. Может, полегчает. Саня подошел сам. Посмотрел на меня, пощупал лоб и и отправился докладывать командиру группы. Незаметно для себя я отключился. Проснулся от толчка в бок. Федос протягивал мне два подкотельника. На, хлебай сперва это, потом запей этим. Это что такое? Я взял первый подкотельник и, не раздумывая, одним глотком выпил содержимое. Горло тут же перехватило, из глаз брызнули слезы, и я судорожно начал глотать воздух. С пирт Саня, да ты грибанулся! Меня командир грохнет!» «Не ссать! Спирт разбавленный, командир сам дал добро! Запивай!» Во втором подкотельнике был чай с какими-то травками, очень сладкий и горячий. Меня сразу же бросило в пот. «Все, теперь всю форму на себя, укутывайся плащ-палатками и спи!» «Сань, афишка!» «Каплей сказал спать, значит спать!» Меня и вправду начало клонить в сон с невероятной силой. Я натянул поверх маскалата комбез, упал на кучу сухих листьев и напрочь забыл обо всем. Утром я вылез из-под палаток, которыми меня кто-то укрыл огляделся вокруг. Туманно. Возле двухскатного навеса за защитным экраном тлеет костерок Нодия из двух здоровенных чурбаков, выдолбленных изнутри. На огне стоят несколько котелков. Тихо. Возле костерка на самодельном кресле тихо посапывает Фидосов, нацепивший на одно ухо наушник от радиостанции. Я начал прислушиваться к своим ощущениям. Дышится легко, в горле не першит. Ломоты в теле никакой. Неужто выздоровел? Только вот есть хочется, со страшной силой. Я встал, покрутился на месте, попрыгал, размялся. Достал из рюкзака туго свернутое полотенце с умывальными принадлежностями. «О, нарисовался. Как? Живой? Здоровый?» – пробормотал проснувшийся Федос. «Вроде нормально, переболел. У нас тут как?» «Тройка с зеленым чешет район. Через часик должны вернуться. Если ты здоров, пойдешь к командирам следующей тройки». Коплей приказал будить его по возвращению зелени или по поступлению докладов. «Пойду, конечно. Поп сам задачу и район нарисует». «Угу». Федосов так смачно зевнул, что чуть не порвал рот. А ты купаться, что ли, идешь? Жарко, капец. И вообще, вышел в поле. Живи, как свинья. Нет, мне так неохота. Пойду рыло почищу, добив да не полирну. Минеры советовали. Тонус повышается. Иди, заодно воды принеси. Надо будет завтрак готовить. У меня макарон американских полно. Думаю, с тушняком нашим сварить. Я пару банок втихую от особистов заначил. Капиталистический продукт — редкая дрянь. Весь в мечтах о макаронах с тушенкой я побежал к ручейку, сбросил тряпки и остался с голым торсом. Стараясь не кричать, я начал плескать на себя водой, оказавшейся ледяной, намыливаться и чистить зубы. Раздухарившись, снял кеды, размотал портянки, принялся намывать ноги. Правы минеры. Самочувствие улучшается, только еще больше жрать охота. Сзади кто-то подошел и начал возиться у меня за спиной. «Место занято!» — гаркнул, обернулся и узрел огромнейшего кошака, покрытого бурыми пятнами. Этот наглец пытался умыкнуть мою пахучую портянку. Он злобно вылупился на меня, взмахнул в воздухе лапами и зашипел на меня. Я совершенно не соображал, что передо мной дикое животное, где-то рядом могут бродить его друзья и родственники, и заорал со страшной силой. — Пошел нахер отсюда, скотина! Я тебе сейчас всю морду разобью! Леопард проорал что-то еще, навалив на тропинке зловонную кучу и стартанул в кусты. — Застрелю, падло! — проорал я ему вслед и, не обуваясь, побежал к месту дневки. Навстречу мне уже летели федосы Поповских с автоматами. «Балет кто?» – проорал Федос, занимая позицию для стрельбы с колена и водя стволом из стороны в сторону. Поймали тишину. Негромко скомандовал Поповских и начал слушаться. «Леопард, товарищ Коплей! Здоровенный такой!» – тихонько пробормотал я и поежился. Поповских немного послушал лес Где-то неподалеку раздавался треск сучьев. Там рычала большая кошка. Мы в боевом порядке дошли до места моего умывания. Ого, куча какая! Восхитился Каплей. Балет, это ты навалил? Нет, товарищ Каплей, это я его напугал. Отвечал я, быстренько обмыл ноги, вытер их полотенцем и намотал портянки. Моюсь, слышу, сзади крадется. Думал, кто из наших шутит. А тут бац, рыло такое мохнатое. Вот я и заорал на него. Не дай бог тройки Зеленого с ним встретятся. Сейчас все на базу. Когда я уминал макароны с тушенкой и закусывал их крекерами, совсем неподалеку раздалось несколько автоматных очередей и послышались крики. Мы были готовы рвануть на выручку, но Зеленый сам вышел на связь. Оказалось, что они встретились на тропинке с Леопардом и, недолго думая, пристрелили его. Зеленов привел к нам своих матросов. Он нацепил на американскую кепку обрубок пятнистого хвоста леопарда. Выглядел очень довольным и доложил командиру о ходе ведения разведки. Они вышли на трейлерную просеку, поднялись по ней в гору, полностью прочесали район, следов батареи не обнаружили. Значит, будем искать в других квадратах. Теперь делать это придется мне». На переходе мы обнаружили основательную крепкую хижину и решили передохнуть под крышей с комфортом. Внутри было тихо и спокойно. Полы из грубо обработанных досок, стены из бревен, щели заткнуты мхом, большой глиняный очаг, стол, лавки. По деревянным полкам стоят пакеты, в уголке мешок с рисом. Хижина довольно просторная, вся группа может поместиться». Вот где надо базу организовывать и жить припеваючи. На отдых у нас было около двух часов. Уткин начал растапливать очаг. Я принялся замачивать рис из мешка. Рихтер поплелся искать воду. Печка уже гудела и испускала жар. Я скинул комбес, маск-халат и шлялся по избе в одной футболке и трусах. Моему примеру последовали остальные. Наконец-то припёрся Рихтер с большим деревянным ведром воды тебя -то только за смертью посылать. Реальный прибалт. 20 минут ходил, — начал возмущаться Уткин. Ой, да ладно, развопился. Я ручеек нашел. В кадушке на заднем дворе сухо. Одни ветки до листья прел, и отбрехался Рихтер и плеснул воды в медный котел. Сейчас согреемся, сполоснемся тепленько, а потом рис сварится, — обрадовался Никита и потащил котел к печке. Ты где воду взял? «Что за фигня? Соляра галимая!» Через две секунды начал возмущаться он. «Какая соляра? Ты чего несешь? Я из ручья брал!» Начал оправдываться снайпер и заглянул в ведро. «Твою мать! Что за ерунда?» «Балет! Глянь, что с водой!» Я пошлепал к ведру и увидел радужные маслянистые пятна. «Точно! Масло или соляра?» «Какой-то мудак воду испортил! Я тоже начал закипать!» Теперь придется снова идти за водой. «Ну вы и придурки!» Вдруг посерьезнейшим голосом сказал Уткин. «В ухо!» «Я тоже придурок!» Сказал Никита. «Пойду связь с группером качать. Вы, разведчики, подумайте, откуда в горном ручье посреди джунглей взялась соляра? Серьезно, прикиньте, это вам не леопардов пугать». «А ведь он прав!» «Я рывком вытащил из планшета карту!» «Мы здесь. Вот синий пунктирчик. Он проходит как раз неподалеку от той самой грунтовки возле селения. Это километров 5-7 от нас. Неужто все эти солярочные отходы могут так далеко проплыть по воде? Скорость небольшая, изгибов мало. Почему бы и нет? Наверное, все-таки стоит доложить. Пусть командир принимает решение». Я скоренько накидал в блокнот радиста донесение командиру, слил воду из фляжек в чугунок и поставил рис вариться. «Война войной, а обед по расписанию». Не оставил на хозяйстве Уткина и Рихтера, подхватил пулемет, сунул в карман комбеза магазин и побежал искать ручей. Не хватало мне еще по дороге опять встретиться с Леопардом или патрулем Янки. По тропинке я довольно быстро выскочил к ручью и начал его осматривать. Вот небольшая запруда, откуда можно зачерпнуть воды ведром. Плавают листья. А если присмотреться, то можно увидеть радужные разводы. Я пробежался вверх по течению. На карте, если идти к деревне, обозначен небольшой подъем, да и на местности он чувствуется. А вдруг эта солярка появилась в ручье от того, что какой-то нерадивый вьетнамский механизатор не берег родную природу? но ведь дизельные моторы используются и у военных, как у нас, так и у Янки. Сейчас бы сюда какого-нибудь водилу, разбирающегося в маслах и смазках, он сказал бы, что это за топливо и как давно оно попало в ручей. Кстати, американские ракетчики могли просто подъезжать к воде из любого другого места. Не обязательно им толпиться всей батареей возле ручья. Ладно, пора обратно. В избушке царила идиллия. Рихтер... Орудовал деревянной ложкой в котелке и что-то тихо напевал. Уткин крошил на столешнице луковку для зажарки. «Балет. Вся группа сюда выдвигается», — сказал он. «Командир велел нам готовиться. Будем выдвигаться к деревне и осматривать те позиции, которые, по твоим словам, минеры на прошлом выходе обнаружили».